Машаль третий. Плеск воды. Эхо. Как мы с вами решили, так ему и сказал. Только красиво. Посмотрите на наше дело, как будто прочитали про него в книжке. Кому, Кому? выгоднее, чтоб Либергорелика убили? Сыну. Он становится главный наследник, так? Значит, он должен быть и главный подозреваемый, так, по-вашему? — Безусловно. Стало быть, вы пришли к заключению, что преступление совершено по расчету. — Погодите, — поморщился я. — Куда вы так торопитесь? Доктор Ватсон разве торопился, когда Шерлок Холмс сделал ему дедукцию? — Прошу прощения, продолжайте. Но кроме логики есть еще психология. Это паровоз. Поставь его на рельсы, поедет, куда машинист поведет. А человек не машина. Куда надо, то ли поедет, то ли нет. Вы видели кальманчика? И вы таки серьезно думаете, что этот студень в Ермолке, этот религиозный импрессионист способен проткнуть папашу машинам? то он, оттервив этим аршином, себе ногу проткнет? Нет, Тарас Петрович? Либеров, Хайдакали не по расчету, а с чувством, с очень сильным чувством. Не дай бог, чтоб кто-нибудь к нам с вами такое чувство испытывал. Я ему мудрые вещи говорю. А он повернулся к двери, той, что на правой мужской стороне и на меня даже не смотрит. Но я и возмутился. Для кого, спрашивается, я рассыпаю жемчуга, если вы меня не слушаете? Он громко отвечает. По, — Полагаю, для Кальмана Горалика, который подслушивает за дверью. С той стороны зашуршало, заскрипело. — Откуда вы знаете, что это Кальман? — удивился я. — Под кем другим так соскрипели бы половицы? Фандорин кинулся к двери, повернул ключ, выбежал на лестницу. — Я за ним. И что вы думаете? По ступенькам действительно топол похтел бегемот Кальман. Он успел убежать не очень далеко, при таком-то весе. Вернитесь-ка обратно, молодой человек, велел Фадорин. Нам нужно поговорить. Кальман спустился обратно весь покровый. — Я не подслушивал, клянусь вам, я хотел почитать молитву над телом бедного папаши. Подергал дверь закрыто, удивился, слышал голоса. Кто бы, думаю, это. Не логите. Если бы вы подергали дверь, я бы услышал у меня отменный слух. Вы стояли, подслушивали и очень нервничали, переминались с ноги на ногу. Это вас и выдало. Желали узнать, удалось ли вам свалить вину на мачеху. Это ведь вы направили нас по ее следу. Не убивал я, папашу, воздел руки к дверной притолике к младший Я уже клялся вам, и еще поклянусь, самой страшной клятвой, которую еврей произносит с трепетом. Клянусь именем, которое нельзя произнести. Я не убийца. И пусть гром с волней поразит меня в эту самую минуту, если я сказал такую клятву и соврал. Фондорин искоса посмотрел на меня, и я кивнул. Молодой королев с детства был молитвенник. Другие мальчишки носятся, играют, а кальманчик в синагоге прислушивает, тоненьким глазком молитвы напевает. Все думали, ловившие его поступит ученым станет. Но наука плохо давалась его жирному мозгу. И рисовал он всегда лучше, чем писал буквы. — Вы мне не верите? — Нет, ладно, как хотите. Голос Пегемота содрожал. — Но вы не можете не поверить Рэббинахему. В пятницу по вечерам я всегда хожу к нему на праздничную трапезу, и мы допоздна засиживаемся за божественными беседами. В этот раз я пробыл там до самого рассвета. Фондорин взял меня за руку, отвел в сторону. Кто это рэп Минахин? Родин их не синагоги, что на Белостовской улице. Лишь-то я туда отродясь не хожу. И рэп Минахин Зельманович, честно вам скажу, не мой герой. Он любит тех евреев, кто богатый. И чтоб понравиться Борчаку вроде молодого горалика вполне может терпеть его болтовню целую ночь напролет. А может, этот Равин за мзду дать ложное сосвидетельство? Под клятву никогда. Зельманович, Толстосумский прихвостень, но он Равин и он еврей. Никакой еврей именем Божьим брехать не станет. Кальман говорит правду. У меня стопроцентное алиби. — подал голос бегемот. «Вам, может, и незнакомо это слово, но настоящие полицейские, будьте уверены, его знают, и они меня подозревать не станут». «Если К Кальман вернулся только на рассвете, у него действительно алиби», — сказал Фандорин. «Судя по состоянию трупа, смерть наступила никак не позднее по полуночи». И громко. «Хорошо, Кальман Либерович». Свидетеля мы опросим, а пока вы свободны. — Нельзя так обращаться с художником, — ломая руки, пожаловался бегемот. — Вы травмировали мою бедную психику. Пойду выпью капель. Потопал наверх, охая и кряхтя. — Видите, как я был прав насчет Кальмана, что он не способен на убийство, — сказал я на случай, если мой помощник забыл. — Но как нам с вами быть? Кока Крендель, который бы так отлично всем подошел, Либера не убивал. Сын, которому это выгоднее всего, тоже. Остальные подозреваемые у нас с вами, прямо скажем, так себе. Что вам делать, дорогой Ватсон? Мы с вами остались у разбитого корыта. Вы знаете, откуда это? Это измашали, который сочинил Александр Пушкин. Вам ведь известно, что Пушкин происходит от эфиопских евреев. Русские очень любят говорить про Пушкина, а Фонторин меня не слушал. — Протянул он. — Пожалуй, здесь пригодится метод, который называется лягушка-басё. Я решил, что ослышался. — Лягушка? А жабер? — Не жаба, лягушка. А басё — это старинный японский поэт. У него есть знаменитое стихотворение про лягушку. Найдишь лягушка, жабе. То есть, по-нашему, стихотворение называется «Жабе с басё». Ну-ка, ну-ка, я люблю поэзию. С стихотворение такое. старый-старый пруд вдруг прыгнула лягушка. И плеск воды. Плюх. Ну, допустим. Дальше шо ж вы замолчали. Это все. Басё писал стихотворение, в котором только три строчки. Семнадцать слогов. Я засмеялся. Это вы так шутите, да? Думаете, Арн Бразинский не знает, что такое стихи? Я вам сейчас покажу, что такое стихи. Прекрасна ты, любовь моя, о, сколь прекрасна ты! Как очи голубины глядят из-под кудрей, И волосы спускаются, как козье стадо с гор. И зубы, как овечки, белейшего руна, Уста, как ленты, алые, А щеки, как гранат. Царь Соломон сочинил не кто-нибудь, Это вам не жабе плюх. — Да, я знаю, — кивнул мой ватсон. Из песни-песни выросла вся западная по поэзия. Она оставляет очень мало простора для мысли и воображения. Автор выполнил за читателя всю работу — ты сразу видишь перед собой совершенно конкретную красавицу. У нее кудрявые волосы, на да плеч она румяна, красногубая и улыбчива. Просто фотографии. Если кому-то нравятся бледные печальные девушки с прямыми волосами, он остается равнодушным. А японский поэт ничего тебе не навязывает. Он знает, что образ красоты у каждого свой, как и мысли, чувства, ассоциации. Японское стихотворение направляет душу и ум в определенную сторону, а дальше уже дело ваше. Читатель становится соавтором стихотворения. «Интересно, и куда же может направить душу это ваша плюх?» — иронически спросил я. «Ну, лично я думаю о том, что человек подобен лягушке, прыгающей в пруд вечности». Плюх — это наша жизнь, такая же короткая, зонкая и бесследно исчезающая. Из того, что это мои собственные мысли, Образ, созданный босём, действует на меня гораздо сильнее, Чем если бы поэт всё мне разжевал. Дар напрасный, дар случайный, Жизнь зачем-то мне дана, Или зачем судьбою тайной ты, ракаясь, не осуждена, Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал, Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал, Цели нет передо мною, сердце пусто, празднен ум, И дамит меня тоскою однозвучной жизни фум. Спасибо, Александр Сергеевич, вы мне все про себя рассказали, голову ломать не начал. И это еще короткое стихотворение, всего двенадцать строчек. Некрасов развел бы философию на целую поэму. И нас, и евреи, еще в том, что мы слишком говорливы и любим не ко времени умничать. «Послушайте, Ватсон, — сказал я, — вы нашли время читать лекции о поэзии. У нас вон покойник тухнет. Семья Горалик нервничает, желает знать, кто таким его прикончил и кому достанется наследство. Что такое это ваше плюх? Чем оно нам поможет?» «Плюх? Ничем?» Дедуктивный метод, о котором я говорю, построен на ранней, малоизвестной версии классического трехстишья. Басю ведь не сразу создал свой шедевр. У него было несколько пробных концовок, прежде чем он нашел нужную. Вот одна из них, та, которая нам пригодится. В старый-старый пруд вдруг прыгнула лягушка, плеск воды, эхо». А разница в чем? Внимание, их концентрируется не на самом прыжке, а на эхе, не на акте, а на его отголоске. «Слушайте, не морочьте мне голову!» — рассердился я. «Скажите коротко и ясно, что нам делать?» «Коротко и ясно? Извольте. Соберите всех четверых в кабинете Либера Гералика, Скажите, что есть важная новость и больше ничего им не объясняйте». «А что я могу объяснить, если я сам ничего не знаю? Какая такая важная новость? Откуда?» По «Понятия не имею. Лягушка еще не прыгнула. Ваша задача такая. Держитесь. Загадочно. Это раз. Когда я буду говорить, сурово кивайте. Это два. И следите за руками. Когда вы чем-то поражены, вы хватаете себя за бороду. Это три. Я убрал руки от бороды». Хотя за что еще еврею хвататься, если он удивляется трюк, который проделывает жизнь? А жизнь постоянно проделывает с нами такое, что еврею без хватания за бороду никак не обойдешься. Женщина может сказать «Ай» или «Ой», может схватиться за грудь, у нее есть, но эти свои мысли я оставил при себе и пошел делать, что сказано». Загадочность у меня хорошо получилась. «Это такая новость, вы очень сильно удивитесь», — говорил я всем. «Только не спрашивайте, это пока что большая тайна». Десяти минут не прошло, и все уже были как миленькие в кабинете усопшего. Фандорин сидел за письменным столом, не поднимая головы, и шелестел бумагами, важный как лорд Дизраэля. Давайте я вам про кабинет Либера коралика расскажу. Это был, ого-го, какой кабинет. Прямо генеральный штаб. На стене карта мира вся в флажочках. В каждую страну, откуда фирма привозила ткани, воткнут флажок. В Англию, Индию, Америку я знаю. Покойный Коралик любил воображать себя большим магнатом, бест бароном Ротшильдом. Последняя пришла мадам Ле и сразу начала шуметь, такая уж эта женщина. Даже не говорите мне про вашу важную новость. Я сама знаю вашу новость, хотя я не изображаю себя великого сыщика. Вы перестали выдумывать глупости, устроили кое-кого обыск и нашли улику, так или не так. Потому что если не так, то ищите дальше, не отнимайте удовое время мне еще заказывать траурное платье. Я бы попросил кое-кого оставить свои гнусные намеки, скинулся Кальман, потому что у меня... Железные алиби, в отличие от не скажу кого. «Мне алиби не нужно», — парировала Лея. «Я тут, главное, пострадавшая, потому что лучше лежать с деревяшкой в груди, чем жить без гроша в кармане. Это убийство меня разорило». «Это убийство разорило вас всех», — торжественно объявил тут Вандорин. «Что тут началось?» «Как всех?» — ахнул Лея. «Почему?» Что, что? захлопал глазками Кальман. Метание присвистнуло, чего приличные еврейские барышни не делают. Стефанович, хотя ему, с каких жиров разоряться, вскричал Позвольте, как это? Я потянулся к бороде и отдернул руку, как от раскаленной плиты. Выяснилось обстоятельство, которое придает убийству совсем иной смысл. Продолжил Фандорин, переводя взгляд с одного на другого. Оказывается, неделю назад Либер Гаралик написал новое завещание. Оно все меняет. Духовное составлено по всей форме и обладает законной силой. Но она, духовное существует в одном единственном экземпляре. Убийца узнал об этом и нанес удар, пока документ не зарегистрирован и не скопирован в нотариальной палате. Умертвив господина Горалика, преступник попытался найти бумагу, в кабинете видны следы обыска, однако поиски были неудачны. Зато я за завещание нашел. И тут я ухватился-таки за бороду, но, слава богу, никто до меня не глядел. Все смотрели на Фондорина. Да документ был спрятан не в столе и не на полках, а прямо на стене за географической картой. Вот он. Угодно вам послушать, как господин Гаралик распорядился своим наследством? «Ой, сейчас папочка всех нас неприятно удивит», — прозвенел голосок Нитании. «Читайте, не томите!» — крикнул мадам Горалек. И Фандорин поднял лист бумаги. Я, Либер Горалек, находясь в трезвом и ясной памяти, объявляю в присутствии раввина Минахи Майсель Мандовича свою последнюю волю. Испытывая на себе ненависть своей супруги, и страдая от неблагодарности собственных детей, желающих моей скорой смерти, завещаю все свое движимое и недвижимое имущество Брест-Литовской синагоги, что на Велостокской улице, для трат на богоугодные нужды. Членам моей семьи, жене Лее, сыну Кальману и дочери Нитании, синагога должна пожизненно выплачивать из этого капитала по 100 рублей в месяц. И то им много будет. Сия моя последняя воля отменяет предыдущее завещание и является окончательной. Число ⁇ подпись завещателя и свидетеля ⁇ Равина Минахима З -з Зельмановича. Крокодил, а не папаша, вскочила со стула Нитания. Плакала моя Америка. По крайней мере, купишь кальману, поднялась и мадам Горалик. Но тут же снова растерянно села. Хотя как я буду жить-то паршивой сто рублей? Видно, придется. Она не договорила, и ее лицо стало задумчивым. Я подумал, что у Коки Крендера таки есть шанс на взаимность. Ясное дело ужасно разволновался кальман. Какое еще новое завещание? кипятился он. Что вы до меня все смотрите? Я понятия не имел, и вообще у меня алиби. Ну каков Мерсавет Зельманович, он не сказал мне ни слова. Да полно, покажите мне документы. Фондорин спрятал бумагу за спину. — Чтоб вы порвали или слопали единственный экземпляр. Нет уж, я вас к созавещанию и близко не подпущу. Пусть господин Бразинский посмотрит. Он тут единственное незаинтересованное лицо. Я подошел, взял листок и опять ухватился за бороду. На бумаге было написано одно единственное слово. Эхо. Чтоб мне провалиться на этом месте, если это не руками Нахима Зельмановича, с чувством произнес я. Все честь по чести. Синагога на Белостовской улице разбогатела, а вы все совсем наоборот. И тут случился Садом, случилась Гаморра. Лея Горалик захахатала, не, не Горалик. Завизжала. Ханан Стефанович заплакал. Все по сто рублей, а Ханану Стефановичу шиш с маслом. Но интересней всех повел себя камень. Стал рвать на себе писы, потом бухнулся на колени и обратился к потолку. Господь всемогущий, по греху моему и кара. Твоя воля, вседержатель Божий Израилев, не ропчу осмиренно принимаю кару, рази меня карай, я заслужил. Ага, признался, сам признался, закричала Адам Каралек. Хоть какое-то утешение. Везите его злодея. Нитальня посмотрела на брата с уважением. Все-таки это ты его, Лих. Распетрович, а уже так? Тихо спросил я, ведь у него алиби. Он вернулся только на рассвете. А Либер, вы говорили, отдал Богу душу не позднее полуночи. Кальман не убивал отца. Его никто не убивал, — громко сказал мой помощник. Либер-горалик скончался от удара. Тот-то на полу было так мало крови. — А как же Аршин? — не понял я. А вот Аршин воткнул Кальман. Вернулся на рассвете, заглянул в магазин, увидел, что отец мертв, и решил изобразить убийство, что поставить мачеху без наследства. Кальман закрыл ручищами свое большое лицо, загнусавил. И вот я сам остался нищеч, в наказание, проклят, ибо надругался над телом отца своего. Ах, я мерзкий осквернитель родительского праха. Весь остаток дней своих я посвящу. Но чему он посвятит весь остаток дней своих, осталось неизвестно. Потому что к осквернителю родительского праха подлетел Илея Королик и как вмажет ему ногой. И еще, и еще. Вот тебе вот отграбить меня хотел, сволочь! Подхромала и не Ну, Мамаша, дайте, дайте я ему тоже врежу. Я бы еще с удовольствием посмотрел, как они его калашматят. Отчего же не полюбоваться красивым? Но господин Фондорин потянул меня за рукав. — Пойдемте, Холмс. Это дела приватные, семейные. Дальше будет скучно. Наоравшись, они увидят, что никакого нового завещания нет, и поднимут крик пущу нынешнего. Нам с вами лучше при этом не присутствовать. Мы пошли себе. И я стал думать... Вы не поверите про поэзию. Говорю, я теперь понял, в чем смысл стихотворения про эхо. Всего и в то что сдохла никчёмная жабе, а шуму-то шуму. Очень интересная интерпретация, признал Фондорин. С такой я еще не сталкивался. Вот какая у нас в брест вышла история. Но зачем нужны интересные истории, если они не заканчиваются, Машаля. И я рассказал Фондорину Машаль. Сходу придумал. Это, конечно, не поэзия, но кое-чего стоит. Жила в лесу жабе по имени Бася. Жаба, как жабе, зеленая, мокрая, холодная. Лесные звери ее не любили, а многие тогда же очень не любили, потому что она была на них не похожа. «А что мне, горемычной, такая жизнь?» — сказала себе Бася. «Лучше я утоплюсь». Пошла на пруд и прыгнула. Пруд сказал ей «Плюх! Здравствуй, Бася!» И опустилась она на дно, а там такие же холодные пиявки, водяные червяки, клешастые раки, вертлявые ужи. И в Бальце среди них смотрелось вполне себе ничего, даже красавица. — И про что же это по, -по спросил Фондорин. — Еврей скажет, вот и я того же мнения. Все-таки надо уезжать. А вы думаете себе, что хотите, коли не любите, чтобы вам все разжевывали. Вы послушали рассказ, на который вас вывел совет доброго равина. Хотите сделать шаг назад и послушать вариант по совету умного директора? Тогда включите главу «Машаль 3. Круги по воде». Можете сделать два шага назад и узнать, как развивались события на розовой половине. Тогда нужно включить главу «Машаль второй На розовой половине». А можете вообще послушать историю с самого начала, как ее рассказывает Ладоч Хартишвили. Тогда нужно включить главу Бакаки Басел «Повесть в тостах». Если у вас заняты руки, через 5 секунд книга продолжится рассказом про события на розовой половине.